Глава 27. В баю найдено расчлененное тело, говорилось в заголовке статьи. Прочитайте, сказал Шрек. Доблер, прокашлившись, начал читать. Округ Лафает. Вчера, неподалеку от Спенсервилла, округ Лафает, в зарослях Камыша был обнаружен расчлененный труп мужчины. Помощник шерифа сообщил, что тело жертвы идентифицированные под печатком пальцев как Томас Гарсия Монтоя, постоянно проживающий в Макдонавфиле, скорее всего, в результате долгого пребывания в воде подверглась нападению аллигаторов, так как нижняя часть тела полностью отсутствовала. Тем не менее, причина смерти была определена как пулевое ранение в голову. Монтоя, кубинский иммигрант, в анкетах, отвечая на вопрос о роде занятий, называл себя консультантом. Но в полиции и других подразделениях по обеспечению законности нового Орлеана он числился платным осведомителем. Возраст 54 года. Помощник шерифа высказал предположение, что Монтойя мог стать жертвой вновь разгоревшейся на территории штата войны между воротилами наркобизнеса за передел сфер влияния, а также за приоритетный контроль над районами городов. Скорее всего, эта война шла между коренными местными продавцами наркотиков и новичками, представляющими кокаиновые картеры Центральной Америки. Монтое был убит выстрелом в голову из крупнокалиберного оружия. Только пуля очень большого калибра, причем из винтовки центрального боя, могла оставить такое отверстие, высказал свое мнение, производивший дознание следователь округа Лафает Роберт Калладойн. Судя по пулевому отверстию и разрушению мозга, этот человек был убит пулей со срезанной головкой 30-го калибра, или даже более. Власти округа предположили, что это может означать появление нового типа профессионального убийцы на арене кокаиновой войны. Бандиты и грабители предпочитают обычно 22-й калибр с глушителем, потому что это оружие ближнего боя, заявил шериф Эд П. Эстетьен. Колумбийцы вообще любят маленькие по размеру пистолеты, да и в перестрелке они, как правило, выпускают по жертве не одну сотню пуль. Стрелявшие в этот раз представляет собой нечто абсолютно новое для нас. «Ну а для нас здесь ничего нового нет, не так ли, Доблер?» — сказал полковник. «Да», — подтвердил доктор, судорожно сглатывая слюну. «Но как же? Он же умер! Мы же сами виде Доблер!»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 и теперь слишком много знает. Он знает больше, чем кто бы то ни было из простых смертных». Шрек сурово посмотрел на Доблера. «Если вы до сих пор не поняли этого, доктор, то нам придется взять дело целиком в свои руки. Этот ублюдок хочет выследить нас и уничтожить. Вы должны убрать его раньше, чем он нас найдет. Вы меня слышите? Вы, хваленый гарвардский выпускник, ошибок быть не должно». Мы должны незаметно его выследить, приставить к виску дула и разбрызгать его вонючие мозги по всей округе. Или он то же самое сделает с нами. Полковник вперил в него испепеляющий взгляд. У Доблера пересохло во рту. Он отвел глаза. «Что вы хотите? Чтобы я? Мне надо от вас только одно. Вы должны нас сориентировать, как действовать». Какие у них будут взаимоотношения? Смогут ли они притереться друг к другу? Что предпримут? Будут ли они лезть на рожон или пойдут на хитрости? И вообще, на что они способны в одной команде?» «Эй», — протянул Доблер, «явно не готовый дать сразу исчерпывающий ответ. Боб явно сильнее характером, да и по возрасту старше. Он будет руководить молодым напарником».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 Он приезжал в Новый Орлеан, чтобы встретиться с Мемфисом и спасти его, забрав в свои родные горы Уоршита. Это единственное место, где он чувствует себя в полной безопасности. А чувство безопасности для нашей шансы проникнуть туда равны нулю. На его территории этим заниматься бесполезно. Ладно. Шрек наклонился вперед. Позвольте мне задать вам один вопрос. Вы когда-нибудь увлекались охотой? Охотой?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 Доблер подобострастно кивнул. И вдруг он заметил нечто такое, чего раньше никогда еще не видел. Шрек был испуган. Спустя несколько дней Ник Мемфис пребывал уже совсем в другом настроении. «Ну и что теперь?» — спросил он. «Какого черта мы?» — слушай, малыш. «Ты мне гораздо больше нравился, когда сидел, как грудный младенец с раскрытым ртом и молчал».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 На нем был соломенный Стетсон и серая куртка, из-под которой виднелась голубая джинсовая рубашка. Выглядел он довольно странно, напоминая чем-то героя ковбойских фильмов. «Все-таки я не совсем... Заткнись же ты, наконец! Все поймешь на месте!» Они поднялись по ступенькам. Наверху, на небольшом балкончике, в кресле-качалке, сидела пожилая женщина.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 «У меня есть информация об одной винтовке 270 калибра до 1964 года выпуска, которая принадлежала одному очень известному человеку. Я просто думал, ему будет интересно. У него слишком много винтовок и без этой. Такая винтовка никогда не бывает лишней, мэм. Простите за откровенность». Женщина окинула его подозрительным взглядом с головы до ног,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 И теперь их головы молча взирали со стен на своего победителя. Это был крепкий мужчина лет 70. Сидя в кресле, он читал, ник не поверил своим глазам. Нью-Йоркское книжное обозрение. На встречу гостям он не встал. Звери молча смотрели на них со стен своими стеклянными глазами. Большая часть мебели была сделана из дерева и украшена резьбой.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 Он смотрел на них открытым, спокойным взглядом. В его глазах не было и тени страха. Ника поразили его невозмутимость и бесстрашие. «Меня зовут Боб Дженнингс, я из Арканзаса. Занимаюсь продажей оружия. А это мой компаньон Ник. Послушайте, мистер Дженнингс, я с уверенностью могу заявить, что знаю большую часть продавцов оружия в этой стране» так как потратил в их магазинах немало денег. Но вот вашего имени я что-то никогда не слышал». «Я совсем недавно занимаюсь этим делом, сэр», — сказал Боб. «Практически только начал. Вы знаете того человека, которого недавно убрало ФБР? Я имею в виду Боба Свейгера. Это тот, который стрелял в нашего президента, а вместо него попал в несчастного священника? Да, именно он». «Слышал кое-что?» «Ну так вот, у него была винтовка, выпущенная до 1964 года, 270 -го калибра. Родной ствол был заменен стволом «Дуглас», а приклад — на английский орех фирмы «Лорен Эклес» из Чесолма, штат Вайоминг. Серийный номер у нее был «123453» что говорит о том, что сделали ее приблизительно в 1949 году. Винтовка отличная. Этот человек, Свейгер, разбирался в винтовках и очень любил их. Ну, в это я верю. Кое-кто вообще говорит, что если бы он хотел убить президента, того бы уже давно не было на белом свете. Кто его знает? Сейчас трудно об этом говорить. Но так случилось, что все его имущество, конфискованное ФБР несколько месяцев назад, будет передано мне, потому что у его отца Эрла была сестра Летиция, которая является моей матерью. Боб Ли был моим двоюродным братом, однако мы не виделись уже много лет. Насколько я помню, в детстве он был очень честным малым.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 Но поскольку никто в мире не знает о 70-й модели больше вас, то я не вижу человека более достойного, сэр, чем полковник Редфорд Мэрин О'Брайен, автор книги «Классическая винтовка», самый опытный и именитый охотник в нашей стране и наш самый главный эксперт по 70-й модели винчестера, самой лучшей модели, смею заметить. Звучит так, что не заинтересоваться нельзя,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 «Сэр, это не будет вам стоить денег», — сказал Боб. «Я отдам вам эту винтовку за информацию. Мне надо просто немного поговорить». «Говорят, что тот, кто мало просит, на самом деле берет слишком много». «Может быть и так, сэр, а может быть и нет. Но я точно знаю, что Боб Ли Суэгер думал о вас, как о великом американце, и ему было бы приятно, если бы его винтовка хранилась в вашей коллекции».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 но, заметив, что тот абсолютно не интересуется этим вопросом, снова вернулся к Бобу. «Что за чертовщина тут происходит?» — думал Ник. «Да, мой друг», — сказал полковнику Брайан. «Десятый черный король — это тайна, покрытая мраком». Доблер больше не мог оставаться в помещении. Ему казалось, что на него давят стены. Его мозг отказывался работать.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 но только в том случае, если сознательная часть мозга насильственно на него не воздействовала. Это происходило само по себе, незаметно и спокойно. И сейчас он молил Бога, чтобы вдохновение побыстрее посетило его. Но тщетно. Перед ним было только голубое небо, самолеты и светло-серые здания. Подойдя к большой пристройке гаражного вида с тыльной стороны здания, он увидел табличку. Объединенный автопарк оперативной группы. Посторонним вход воспрещен. Почему он туда вошел? Потому что ему так захотелось. Доблер проскользнул внутрь, и его никто не остановил. Стоя в темноте, он зажмурился и несколько раз поморгал глазами, чтобы они хоть чуть-чуть привыкли. Это оказался небольшой гараж, в центре которого несколько человек Склонившись над верстаками, что-то сосредоточенно делали. В воздухе витали пары бензина, масла и каких-то химических растворителей. До ушей Доблера доносились звон и скрежет металлических инструментов. Он улыбнулся одному из рабочих, но тот равнодушно отвернулся и продолжал работать. Только теперь он увидел, что здесь делали оружие. Пулеметы или штурмовые винтовки, сложные, внешне красивые, но опасные. Рабочие щелкали спусковыми крючками, проверяли затворы, смазывали винтовки и не спеша переходили с ними с места на место. Здесь же были и патроны, целые ящики с патронами. Их заряжали в магазины и вставляли в винтовки и автоматы. Все эти люди походили на настоящих убийц. Для них не существовало слова «милосердие», и в них было тоже сочетание грубости и суперменства, которое так пугало Доблера в Расселе айсен Рабочие отличались только прическами. У одних были короткие стрижки, у других – стянутые резинкой на затылке хвостики. Но было и что-то общее. У всех у них были плохие зубы, и на руках виднелись татуировки. Они были просто влюблены в свои чертовы винтовки и пулеметы. Между этими людьми и их оружием существовало невиданное взаимопонимание и, можно даже сказать, человеческие взаимоотношения. Доблер никогда еще не видел ничего подобного. Они просто обожали это оружие. «Чертовы винтовки», — подумал Доблер. «Мне кажется», — начал полковник О'Брайен, что вы хотите разыскать эту проклятую богом и людьми винтовку и заработать на ней полмиллиона долларов. Друзья, поверьте мне, вы гоняетесь за призраком. Я думаю, что она похоронена вместе со своим последним хозяином в какой-нибудь неизвестной могиле». Боб не мог сказать ему, что сам стрелял из нее в Мэриленде в январе этого года. Итак, вы знаете, что все 10 черных королей были супервинтовками 70-й модели, предназначенные для стрельбы по мишеням. Эту модель называли еще бычьей, за ее очень тяжелый, необычайно длинный ствол. И компания планировала выпустить такие винтовки в 1950 году как подарочные. У всех этих винтовок серийный номер был от 99991 991 до 100 тысяч. Приклады делали из черного американского ореха, который выращивали специально для этих целей в Сейлеме, штат Орегон. Неизвестно почему, дерево действительно было черного цвета. Видимо, оно было настолько старое и хорошее, что почти ничем не отличалось от черного дерева. Собранные винтовки оказались так хороши, что кто-то предложил назвать их «черные короли». Некоторые из них я держал в руках. «Поверьте, это действительно красивые винтовки. Поэтому эти винтовки были преподнесены разным знаменитостям и сейчас хранятся в музеях по всему свету. Кроме последней, серийный номер которой был 100 тысяч, а калибр — 300-й, «Holland and Holland Magnum», — подсказал Боб. «Да, вы правы. Она была подарена Арту Скотту, который в течение многих лет считался лучшим стрелком в стране. Арт был действительно великолепным стрелком. Он выиграл Кубок Уимблдона и соревнования по стрельбе на тысячу ярдов в Бисли в Англии. Потом чемпионат страны в Кампере И несколько раз был чемпионом НРСВ. Возможно, он вообще был самым лучшим стрелком, который когда-либо появлялся на свет в этой стране. Правда, до тех пор, пока не появился этот человек из Вьетнама. «Вы, наверное, имеете в виду Карла Хичкока?» – спросил Боб. «Да, его». «Ну а дальше, полковник?» – продолжал выспрашивать Боб. «Что потом случилось с Десятым Черным Королем?» «В своей книге вы об этом ничего не написали. Там всего лишь одна фраза. Когда-нибудь трагическая история Десятого Черного Короля станет известна всем, но до тех пор, пока она не закончилась, я ничего о ней не расскажу». Это печальная история. Десятый черный король был из тех винтовок, что регулярно использовались для участия в соревнованиях. Его затвор был отлит из специального сплава новой шведской стали, которая была очень хорошо закалена и выдерживала большое давление пороховых газов и высокую температуру при стрельбе патронами с большим количеством пороха.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 Он имел практически все, включая десятого черного короля и богатый опыт стрельбы своего отца, который тот по наследству собирался передать сыну. В определенных вещах отношения отцов и детей становятся чем-то намного большим, чем просто семейные отношения, можно сказать, чем-то святым. «Вы сами стреляете, молодой человек». «Время от времени», — ответил Боб. «Надеюсь, вы понимаете, что суть стрельбы заключается не в том, чтобы прицелиться и нажать курок». «Да, я имею представление», — сказал Боб. «Ну так вот. В 1954 году Лон Скотт был четвертым в чемпионате страны по стрельбе на 1000 ярдов. Сезон закончился. У него оставалось еще несколько патронов, и они с отцом решили их дострелять». Но вы же знаете эти причуды винтовок. Когда вы уже думаете, что достигли высшего мастерства, винтовка может жестоко наказать вас за ваше зазнайство и за одну секунду уничтожить все, чего вы достигали кропотливым трудом в течение долгих лет. Вот так и произошел один из тех глупых несчастных случаев, когда грубо нарушается основной закон безопасности. Относиться к любой винтовке так, будто она заряжена.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 Все, о чем он мечтал в этой жизни и о чем мечтал для него Арт, вдруг ушло. Через неделю после несчастного случая Арт выстрелил в себя из этой же винтовки. Его мозги так и остались на стенах его кабинета в фамильном доме в Вермонте. Из-за секундной небрежности юноша потерял сразу все – ноги, жизнь и отца. А что с ним стало потом?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 и в итоге стал одним из лучших стрелков страны в стрельбе на 1000 ярдов. Естественно, он мог стрелять только из положения лежа. За это время он дважды выиграл чемпионаты страны в 1956 и 1957 годах. Плюс ко всему, он был еще прекрасным стендовиком. И все-таки, я вас спрашиваю, во что может превратиться молодой, полный сил и энергии юноша,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 но если в природе вашей были заложены злоба и ненависть, то это могло бы превратиться в нечто ужасное и непредсказуемое». Ник тяжело вздохнул. «Пока Майра проходила еженедельный сеанс физиотерапии, я обычно разговаривал с ее докторами. Как-то раз они мне сказали, что нет ничего страшнее, чем сильный, жестокий и обозленный мужчина, прикованный к инвалидной коляске».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 Точность была просто поразительная. В 1963 году, когда он последний раз принимал участие в чемпионате страны на озере Эре, штат Агайо, максимальное расхождение в его серии на 300 ярдов составило всего лишь 0,289 градуса. Этот результат был превзойден всего лишь несколько лет назад с введением высокоточных технологий обработки металла и выпуска патронов. Рекорд в соревнованиях на точность стрельбы продержался более 13 лет. Такого не было за всю историю Америки. После этого его больше никто не видел. Но, наверное, были какие-то слухи о том, где он и что с ним, поинтересовался Боб. «А, как всегда, сплошная чушь. Он появлялся то тут, то там».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 Это могли лишь единицы. Он, Уоррен Пейдж, П. О. Экли, Поп Эймер и некоторые другие. Хорошо, спасибо вам большое за все, полковнику Брайан. Вы мне очень помогли. Даю вам слово, что вскоре вы получите винтовку Боба-снайпера. А этот Боб-снайпер тоже очень интересный случай. Никак не могу понять, как такой человек, как он, мог совершить подобный поступок.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 Хоть и отличался ужасным упрямством, но никогда не был дураком. Думаю, это ему как-нибудь поможет. До свидания, мистер Убрайан». «Надеюсь, поможет», — согласился полковник. И в его голосе прозвучали радостные нотки. «А то я уже слишком стар для трагедии. В моем возрасте гораздо приятнее переживаются счастливые концы».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 Любой из пятерых мог быть ее владельцем. Тогда я понял, что единственным человеком, который может навести нас на след, является этот пожилой полковник. Ну и что мы Неужели ты до сих пор еще не понял, малыш? Эти люди не просто подставили меня в Новом Орлеане. Нет, малыш, я должен был объехать для них все предполагаемые места выступлений президента, проверить все стрелковые позиции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 «Да потому что он сидит в инвалидной коляске, понятно? А я был его ногами!» «Вот оно что!» «Наконец-то до Ника дошло, в чем дело!» «Только что мы узнали имя человека, который убил Джорджа Роберта Лопеза в Новом Орлеане», — продолжал Суэггер. «Черт побери! Неужели ты не понимаешь, что все, что эти мелкие сошки делали на протяжении стольких месяцев, было направлено только на одно?» на подготовку убийства. Почему они все были так убеждены в безошибочности этого выстрела? Только лишь потому, что в их распоряжении был стрелок мирового класса. Если бы у них не было человека, который мог из ста выстрелов сто раз поразить неподвижную мишень на расстоянии 1200 ярдов, как это и было в Новом Орлеане, то они ни за что бы не стали разрабатывать такую сложную и рискованную операцию.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 Даже тот старый полковник не смог сказать нам, где сейчас скрывается этот коллега-снайпер. «Говорил же тебе, давай лучше займемся поисками приложения «Б». Вот где мы смог. Ты самый занудный и брюзгливый человек, которого я когда-либо встречал. Наверное, если тебе кто-нибудь бесплатно протянет налитую на девять десятых кружку пива, ты, небось, сразу же начнешь всем плакаться, что тебе не долили». «Послушай, раз у нас есть имя, значит, мы сможем отыскать и то место, где он сейчас скрывается. Стрелки наверняка знают что-нибудь. Стрелковый мир очень тесен. Он не мог не наследить, это точно. А когда мы найдем его, сразу же разыщутся и его хозяева, которым он служит. Вот увидишь. Все они связаны одной веревочкой». Поэтому теперь наша задача номер один — найти этого Скотта. Молча они продолжали путь по неровной ухабистой дороге.